Глава 25. Кузина Грейси. Я босиком прошлепала в гостиную, закрутив волосы в косу, чтобы не намочить темно-синее платье с матросским воротником. Я вдруг вспомнила, что была именно в этом платье, когда в первый раз встретилась с Грейси. Она тогда суетилась в студии Джулиуса, меняя на фонографе пластинки, призванные заглушить звуки, производимые наверху Стивеном. Грейси следила за моим приближением, не сводя с меня настороженного взгляда широко раскрытых глаз, напоминающего взгляд пойманной совы. Она в напряжении сидела на диване тети Эвы, опустив под подбородок маску и с такой силой сцепив на коленях руки, что казалось, они заперты на ключ. Моя тетя сидела напротив кресла качалки, также напряженно. «Привет, Грейси!» Я расположилась рядом с нашей гостьей, что заставило девушку напрячься еще сильнее. Я рада снова тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть. Грейси опустила глаза. Я хотела прийти с того самого момента, когда узнала, что произошло на том спиритическом сеансе. Вообще-то об этом услышала Джулиуса Грант, но потом он рассказал мне. В последнее время я не работаю в студии. «Почему?» – спросила я. Я почувствовала ужасный вкус свернувшегося молока, который впервые ощутила на похоронах. Я не... Гресси шмыгнула носом. Я не хотела возвращаться в этот дом после того, как Стивен... Я резко выпрямилась, осознав, что она, возможно, только что подтвердила мои подозрения, что Стивен умер именно в этом доме. «Но Грант все еще там работает?» – спросила я. «Он говорит, что вынужден это делать». «Когда умерла наша мама, он бросил работу в ресторане в центре города. Он сказал, что нам обоим нужно работать в студии Джулиуса, чтобы быть ближе к родственникам и зарабатывать приличные деньги. Видишь ли, наш отец служит во флоте, так что позаботиться о нас некому». Тетя его покачивалась, тихо поскрипывая креслом. «Разве вы не живете на Кранадо?» Грейси покачала головой и смущенно улыбнулась. «Мы бедные родственники». Наш отец был инструктором по плаванию в отеле «Коронадо», где и познакомился с нашей матерью. Она ходила плавать в бассейн отеля, когда эмберсы проводили зиму в своем огромном доме. Он перешел по наследству папе Стивена, а не нашей маме, потому что она была женщиной, а мы всегда жили здесь, в Сан-Диего. Я поежилась от мысли о том, что Стивен был представителем богатой части семьи. Мне кажется, что Стивену всегда было не по себе на этом острове. Произнесла я. Он сказал мне, что уходит на войну, чтобы не стать таким, как окружающие его люди, попав под их влияние. Он, вероятно, предпочел бы поменяться жилищем с вами. Многие люди отдали бы правую руку за возможность жить в таком красивом районе, вмешалась тетя Эва. Я видела людей без рук, пробормотала я, не сомневаясь, что не предпочли бы иметь целое тело, чем вид на океан. Тетя нахмурилась и сменила тему. «Грейси, ты позавтракаешь с нами?» «Мы с Мэри Шелли еще не ели». Грейси пожала плечами. Было бы неплохо, но на самом деле мне нужен спиритический сеанс». Тетя Эва перестала покачиваться. Грейси искоса посмотрела на меня. «Как я уже сказала, я хотела прийти к тебе с того момента, как узнала, что на том сеансе ты разговаривала со Стивеном». Она пошевелила сцепленными в замок пальцами. «Хотя, если честно, это неправда». Я хотела прийти еще с тех пор, как Грант и Джулиус оттащили тебя от гроба Стивена. Правда, я снова поежилась. Почему же ты не пришла раньше? Боялась. Я не хотела тебя беспокоить. Ты меня не беспокоишь. Я коснулась пальцами ее влажных от волнения рук. Я рада, что ты пришла. Она отвернулась. Прошлой ночью мне приснилось, что ты умерла от гриппа. Да ты что? В унисон вырвалась у нас с тетей Эвой. Простите, знаю, что это ужасно увидеть такой сон, но я поняла, что должна прийти, пока не слишком поздно. Я знаю, что вы со Стивеном были близки. Он рассказывал мне о тебе еще тогда, когда в детстве приезжал сюда в гости. Я... Мне необходимо с ним поговорить. Мое сердце учащенно забилось. Что ты хотела ему сказать? Я хочу ему сказать... На ее глаза навернулись слезы. Я просто хочу попросить прощения. Попросить прощения? Я хочу ему сказать, что скучаю по нему. Я посмотрела на тетю Эву, которая нахмурилась и покачала головой. Моя тетя не хочет, чтобы я его вызывала. Я погладила запястье Грейси. Может быть, пойдем на кухню и позавтракаем вместе, как она предложила? Заодно и поболтаем. Я расскажу тебе о том, что говорит мне Стивен, и ты поможешь мне понять, что его беспокоит. Грейси подняла голову. Его что-то беспокоит. Я закусила нижнюю губу. Беспокоит и очень. «Прошу тебя, позови его!» Она сжала мою руку. «Пожалуйста, позволь мне поговорить с ним. Что, если ты действительно подхватишь этот гриб? Как я тогда смогу с ним пообщаться?» Тетя его поднялась с кресла. «Пойдемте позавтракаем». «Нет, посмотрите на меня». Гресси стянула парик, обнаживший кирующую лысую голову, покрытую белым пушком, начинающих отрастать волос. «Посмотрите, что со мной сделал Гриб. Я одна из немногих, кто выжил, и посмотрите, что он сделал. Однажды вечером Грант подумал, что я уже умерла, и даже накрыл меня простыней и вызвал гробовщика. Мне посчастливилось выжить, и посмотрите, во что я превратилась. Если Гриб доберется до тебя...» Я, наверное, уже никогда не смогу поговорить со своим бедным кузеном. «Пойдем на кухню». Я встала, увлекая за собой Грейси. «Мы пообщаемся с ним там». Тетя его побледнела. «Нет». «Спрячь все ножи и ножницы». Я решительно прошла мимо нее. «Открой окна, чтобы соседи услышали твой крик, если что-то пойдет не так, но позволь мне ему помочь. Он мне в этом доме не нужен». В таком случае, тетя Эва, давай поможем ему упакоиться, чтобы он смог уйти. Если захочешь, ты сама можешь с ним поговорить. Если нет, спрячься у себя в комнате. Но сделать это просто необходимо. Грейси снова надела парик, и я провела гостю в нашу зеленую кухню, где стоял маленький круглый стол, идеально подходящий для спиритического сеанса. «Нам понадобятся свечи?» – спросила Грейси. «Похоже, это не имеет значения». Я пододвинула к кузине Стивена стул, а сама расположилась спиной к окнам. Не хотела видеть ни ворон, ни грачей, рассевшихся на ветках апельсиновых деревьев или даже изгнанного оберона, пытающегося вернуться домой. К моему немалому изумлению тетя его вбежала в комнату и плюхнулась на один из двух пустующих стульев. «Давай только быстро. И клянусь, если кто-нибудь пострадает, он не собирается нападать на людей. Опасности нет». Нам надо взяться за руки, спросила Грейси. Пока нет. Я прижала ладони к столу. Вообще-то, Грейси, я для начала хотела бы задать тебе несколько вопросов. Мне? Грейси отшатнулась. Каких вопросов? Мы решили. Будь милосердна. Предостерегла меня тетя Эва. Не забудь, что я тебе говорила. Нельзя совать нос в чужие дела. Я знаю, но мне нужны ответы. Я пристально взглянула в светло-карие глаза Грейси. «Скажи мне правду. Ты считаешь Джулиуса честным человеком?» Грейси вздрогнула, и мне в рот лавиной хлынуло свернувшееся молоко. Это было так ужасно, что меня чуть не стошнило. В попытке подавить рвотный рефлекс я вцепилась обеими руками в стол. Тетя его наклонилась ко мне. «Что случилось?» Я, скривившись, сглотнула отвратительный вкус вины, заполнивший весь мой рот. «Все хорошо. Уже прошло». Тебя сейчас вырвет? спросила тетя Эва. Я в порядке. Я откашлялась, пытаясь избавиться от мерзкого привкуса. Э, ладно, Грейси, я попробую поставить вопрос иначе. Помогая Джулиусу в студии, ты когда-нибудь замечала, чтобы он жульничал? Грейси покачала головой, и неприятный вкус начал исчезать. Я никогда не входила вместе с Джулиусом в его проявочную комнату, но была там, когда в нее однажды приходил с расследованием мистер Дарнинг. «И что сделал мистер Дарнинг?» – спросила я. Он поставил свои инициалы на пустых фотопластинках, чтобы Джулиус не смог подменить их уже использованными. И Джулиус прошел все проверки, что, похоже, поставило мистера Дарнинга в тупик. Там были репортеры и все такое. «Ах да, взгляни на это!» Она щелкнула серебряным медальоном, висевшим у нее на шее ниже маски. Это я и дух моей мамы, нас фотографировал Джулиус. Я наклонилась поближе, но увидела лишь пушистую полосу света позади Грейси, торжественно сидевшей на фоне черной портьеры Джулиуса. Я вижу только мутное пятно. Это, видимо, она. А, -а, -а. я снова опустилась на стул и нахмурилась. Итак, ты считаешь его честным человеком? Грейси закрыла медальон. «Я ничего не могу об этом сказать». Она опустила голову. Он не всегда хорошо обращался со Стивеном. Что он ему делал? «Я знаю». почувствовая затылок, произнесла Грейси. Он иногда крал со стены фотографии Стивена и уничтожал их. Сжигал. Тетя его от изумления открыла рот. «Он сжигал фотографии своего брата?» Грейси кивнула. Стивен опасался, что к тому времени, как он вернется с войны, все его работы будут уничтожены, поэтому упаковал большую часть снимков и негативов и приблизительно за неделю до отъезда их спрятал. Я наклонилась вперед. «Ты знаешь, куда он их положил?» Она покачала головой. Он даже своей маме отказался сказать, что он собирается с ними сделать. «Наверное, боялся, что она проговорится, и о том, где они находятся, узнает Джулиус». Она считала, что он, вероятно, оплатил ячейку в банке или на почте и положил их туда на хранение. «Почему Джулиус уничтожал работы Стивена?» – спросила тетя Эва. Глаза Грейси снова увлажнились. «Мои кузены всегда грызлись, как собаки, а после кончина отца Стивена их ссоры стали еще ожесточеннее. Тетя Элеонора подумывала о том, чтобы попросить Джулиуса съехать. Но она всегда любила его чуть больше, хотя никогда в этом не признавалась. Они с Джулиусом вместе сбежали от ее первого мужа, который был жутким пьяницей. Она всегда жалела его, потому что ранние годы он провел с таким агрессивным отцом. Я провела ногтем по царапине на столе, размышляя об исчезнувших фотографиях. Стивен подарил мне два своих снимка перед самым отъездом в учебный лагерь, но остальные он, видимо, уже спрятал. Он ничего не сказал мне о тайнике, но у нас было слишком мало времени. Я не думаю, что это то, что его тревожит. Не знаю. Я посмотрела на Грейси. Вчера в доме Красного Креста я познакомилась с одним из его друзей из его батальона. Грейси сутулилась так же, как и ее брат, когда я начала расспрашивать его о состоянии Стивена. Я очень расстроилась и растерялась, услышав то, что его друг рассказал мне о последних днях Стивена во Франции. Продолжала я. «Ты хочешь услышать, что я узнала?» Ее круглый подбородок задрожал, и она едва заметно кивнула. Он сказал, что Стивен не погиб в бою. На мгновение я нерешительно замолчала, потому что воздух вокруг нас начал уплотняться. Он сказал, что там, в окопах, он утратил рассудок. Ему попытались помочь в полевом госпитале, но его состояние только усугубилось. Им пришлось отправить его домой. Мучительная боль пронзила мои легкие, но я сделала глубокий вдох и заставила себя продолжить. Ты знала о том, что его демобилизовали? Губы Грейси задрожали, ее глаза увлажнились, а затем слезы хлынули по щекам. Мы должны были держать это в тайне. Почему? – спросила я. Все друзья Эмберсов хвастались тем, каких мальчиков награждают медалями. Или, по крайней мере, они могли сказать, что их сыновья погибли в бою, сражаясь за свободу. Она шмыгнула носом. Никого из этих молодых людей с позором не отправили домой. Тетя Леонора боялась, что Стивена сочтут трусом и предателем. Она даже винила себя в том, как она его воспитала. Стивен всегда был таким спокойным и творческим. «Я не могу представить себе оружие в руках этого мальчика». Грейси мучительно сморщилась, и слезы хлынули еще сильнее. Я коснулась ее запястья. Он вернулся на коронадо, верно? Она шмыгнула носом и попыталась взять себя в руки. Его маме пришлось привезти его из госпиталя на восточном побережье. С ней туда ездила медсестра. Они увидели его в постели. Он сидел и ничего не говорил, а только дрожал, глядя на них такими глазами, как будто сама смерть дышала ему в лицо. Я вздрогнула. Они привезли его домой под успокоительными. Продолжала она и спрятали наверху, в его спальне. Тетя Элеонора объехала ближайшие психиатрические клиники, но, по ее словам, они все использовали варварские методы лечения водой. Пациентов приковывали кроватям. Врачи хотели их стерилизовать, чтобы они не могли передать свое безумие будущим поколениям. Она замолчала и вытерла глаза платком, вытащив его из-за черного пояса платья. Тетя Леонора настояла на том, чтобы его оставили дома, и хотела дождаться, пока он выйдет из состояния шока, чтобы поместить его в какую-нибудь клинику, предлагающую свои услуги солдатам, восстанавливающимся после ранений. Я подняла голову. Как отнесся к этому решению Джулюс? Ну, Гресси шмыгнула носом. Он сказал, что ему это не нравится, но за первую неделю Стивен не издал ни звука. Никто из клиентов Джулиуса даже не догадывался, что он там находится. Джулиус велел нам всем говорить, что Стивен все еще во Франции. В это же время умерла от гриппа наша мама, и я не знала, что делать. Джулиус сказал, что если Стивену станет совсем плохо, мы должны будем сказать всем, что его убили в бою, а его спрятать в какой-нибудь клинике. Мне стало грустно. Хотелось опустить голову и оплакать все, что мне пришлось потерять в жизни. Но я положила руки на стол и уперлась в него локтями, чтобы сидеть прямо. Что случилось после первой недели? Он начал издавать звуки. Да. Греси снова шмыгнула носом. Он начал понемногу выходить из своего затуманенного состояния. Еще не говорил, но кричал каждый раз, когда раздавались определенные звуки. Дверного звонка, телефона, фотовспышки, самолетов с морской авиабазы. Все громкое и неожиданное вызывало у него панику. Однажды, когда один из самолетов пролетел прямо над домом, он даже ударил мать ногой в живот. Джулиусу пришлось отвезти ее в больницу, чтобы убедиться, что у нее нет никаких внутренних повреждений. «Это было в тот день, когда мы приходили, чтобы сделать мой последний снимок», – сказала я. «Да. Ты видела Стивена, когда он находился там, наверху?» «Нет. Я держалась от него подальше». «Не хотела видеть его в таком состоянии». Я потерла глаза, которые саднили и болели от призрачного дыма. Стивен говорит, что часто видит существ, которые наблюдают за ним в то время, как он привязан к кровати. Не могли же они его привязать. Как ты думаешь, ни в том госпитале на восточном побережье, ни дома? «О, Боже, я не знаю. Возможно, в госпитале его действительно привязывали». Я не спрашивала у тети Элеоноры, как его усмиряли после того, как он ее ударил. Грейси сжала мое запястье, заставляя отнять ладонь от глаза. «Он здесь? Он знает, что я тебе рассказываю». «Мне кажется, он пытается прийти, но я не хочу, чтобы он приближался, пока ты не ответишь на самый важный вопрос, тот, который, возможно, поможет ему упокоиться с миром». Мое горло першило от дыма и слез. Я вдруг осознала, что если причина его смерти прозвучит вслух, это может привести к тому, что он навсегда исчезнет из моей жизни. Поэтому я эгоистично медлила, прежде чем задать вопрос. Грейси, как он умер?» Лицо Греси снова сморщилось. Она не хотела выпускать мою руку, но слезы с такой силой хлынули, налив ее черного платья, что ей пришлось выпустить мои пальцы, чтобы их утереть. Тетя просто сидела, застыв в ошеломленном молчании. «Что случилось?» – спросила я. «Прошу тебя, скажи ему. Ему необходимо это знать». «Стивен», – Грейси опустила глаза. «Мой бедный кузен, ты застрелился». Я опустила голову. Моя шея просто отказалась поддерживать череп, и я вдруг обнаружила, что лежу головой на столе, плотно прижавшей щекой к деревянной поверхности. Жуткая головная боль пронзила мой левый висок. Мы решили, ты в порядке? Тетя его схватила меня за плечи. Я говорила тебе не делать этого. Сядь, скорее сядь и скажи мне, что с тобой все хорошо. Где он взял пистолет? Собрав последние силы, пробормотала я. У Джулиуса был пистолет для защиты дома от грабителей. Ответила Грейси. Где был сам Джулиус? В тот день он остался на ночь у нас. «Приехал из Коронада на последнем пароме и, выпив в городе, явился к нам. Он сказал, что ему необходимо развеяться и отдохнуть от ухода за Стивеном, в котором это было часу. Не знаю, может, около одиннадцати. Покидая Коронада, он всегда ночует у нас, чтобы иметь возможность побыть в городе. И он провел у вас всю ночь?» «Ну, он провел всю ночь в Сан-Диего. Я это точно знаю. Я легла спать вскоре после его приезда» а на следующий день рано утром обнаружила его на полу гостиной. Он был, а не с Грантом, они иногда. Мои глаза широко раскрылись. Они иногда что? Они иногда ходят в... Пожалуйста, не говорите Гранту, что я вам это рассказываю. Куда они ходят? Вместо меня спросила тетя Эба. Пожалуйста, скажи ей, чтобы она выпрямилась и вела себя как нормальный человек. Иногда я утром просыпаюсь, произнесла Грейси. Я обнаруживаю их отключившимися в разных частях дома. И их глаза выглядят очень странно. Они похожи на самнамбул, который едва способен пошевелиться. Гранд говорит, что просто курит трубку в том притоне вместе с Джулиусом. Это помогает ему справиться с горем. Пожалуйста, не заявляйте на него в полицию. Я знаю, что это опиум, но он скоро бросит его курить. Клянусь вам, что бросит. Я попыталась выстроить все события в хронологическом порядке у себя в голове. «Итак, после того, как в то утро ты обнаружила Джулиуса на полу, должно быть, Грант отвез его домой на Каранадо. Мы с тетей Эвой увидели, как он его высадил, когда приехали за моим фото». «Да», – кивнула Грейси. «Затем Грант сразу вернулся домой. В тот день Джулиусу не хотелось открывать студию». «Почему?» «Все больше и больше людей слышали Стивена наверху. Клиенты пугались». Некоторые из них уходили, так и не сфотографировавшись. Грейси прижала платок к глазам и протяжно выдохнула. «Джулиус нам позвонил чуть позже, утром того же понедельника. Он был в слезах. Сказал, что их мать обнаружила Стивена мертвым с пистолетом в руке и что кровь была везде. Пришлось вызвать полицию. С тех пор моя тетя очень изменилась. Я помассировала висок и продолжила. Грейси, где миссис Эмберс сейчас?» в местном санатории, на одном, из этих оздоровитель... на одном из этих оздоровительных курортов со свежей родниковой водой и расслабляющими практиками. Возможно, она нуждается в большем уходе, но мы и подумать не могли о том, чтобы поместить ее в психиатрическую клинику. Только не после того, как она приложила столько усилий, чтобы спасти Стивена. «Ей уже лучше?» – спросила тетя Эва, придвинувшись ко мне, как будто от этого зависела ее жизнь. Греси покачала головой. «Я навещаю ее каждый день. Она хватает меня за руку и бормочет что-то о яде, выстреле и своем мощном снотворном. Иногда она ведет себя тихо и тогда становится похожа на маленькую растерянную девочку. Мне очень хотелось бы ей помочь. Не знаю, что мне сделать, чтобы она смогла к нам вернуться». Я сдвинула брови. «Почему она говорит о яде?» «Не знаю». Греси промокнула лицо платком. Возможно, Стивен сначала пытался отравиться. «Ты уверена, что когда Стивен умер, в доме больше никого не было?» – спросила я. «Абсолютно. Грант и Джулиус были в Сан-Диего. Они не могли отправиться на Коронада после того, как ты легла спать?» «Нет, паром ночью не ходят, а объезжать бухту в темноте слишком долго и рискованно. Полуостров, ведущий на коронада, это всего лишь узкая полоска суши». Она вытерла слезы и зацепила парик, который снова перекосился. Полиция подтвердила, что это было самоубийство. Но Джулиус заплатил им, чтобы они помалкивали и не опровергали его заявление о том, что все это время Стивен находился во Франции. Из-за того, что могильщики не успевают хоронить умерших от гриппа, мы отложили его погребение больше, чем на неделю. Это позволило Джулиусу сообщить всем, что мы ждем, пока тело Стивена доставят домой. Это все было так ужасно. Грей сижала платок в руках. Просто немыслимо потерять близкого человека в таком юном возрасте. Но когда после этого приходится лгать об обстоятельствах его смерти и наблюдать за тем, как его мать сходит с ума от горя, мы решили, я не знаю, что мне делать. Стивен все еще здесь. Он согласится поговорить со мной и простить меня за то, что я участвовала в этом фарсе о Герое Войны. Я закрыла глаза и глубоко вдохнула дым, проникающий в мои легкие и под мою кожу. Невыносимая тяжесть легла мне на спину. «Стивен», – прошептала я ему и почувствовала, что пальцы тети соскользнули с моих плеч. «Я знаю, как мучительно тебе все это слышать, но теперь ты знаешь, что случилось на самом деле. Можем ли мы сделать для тебя что-то еще, что помогло бы тебе упокоиться?» «Хочешь ли ты, чтобы я сказала твоей кузине что-то еще, прежде чем...» Мой язык обожгла ярость. Неожиданно мои ноги и все мое тело начало бить крупная дрожь, а окно у меня за спиной застучало в такт моим движением. Вскоре все предметы на стенах, от часов с кукушкой до полочки со специями, тряслись и дребезжали, как будто какая-то живая душа пыталась высвободиться, сорвавшись с крючка, и я ничего не могла сделать, чтобы унять эту дрожь. «Стивен!» – проскурила Грейси. «Я этому не верю!» – зарычал он так близко ко мне. «Близко, близко!» «И совершенно точно знаю, почему моя мать говорила о яде!» Его гнев горел у меня в венах, его голос стал таким хриплым, будто принадлежал другому человеку. «Черные птицы вливают его мне в горло!» «Мэри Шелли, прекрати!» – измолилась тетя Эва. «Стивен?» – спросила Грейси. Стивен, мне жаль, что мы не смогли тебе помочь. Так жаль. Скажи ей, Шел, произнес Стивен, перекрикивая какофонию дребежащего стекла и стонущих на месте стыков газовых труб. Скажи ей, что я себя не убивал. Скажи ей, что кто-то вливает мне в горло яд. Они меня убивают. Они не прекращают меня убивать. Оконное стекло треснуло, положив конец моим конвульсиям. Дрожь прекратилась. В комнате воцарилась тишина. Тетя Эва с глухим стуком упала на пол. Кожа Грейси приобрела болезненный зеленоватый оттенок. Она покачивалась и, казалось, так же вот-вот потеряет сознание. Она схватилась за край стола и прижалась лбом к его крышке в попытке удержаться от обморока. Я их отлично понимала, поскольку и сама едва не потеряла сознание, потому что голос Стивена не обжигал мне ухо и не раздавался неподалеку от меня. Его крик не предназначался исключительно для меня и не звучал в замкнутом пространстве моего мозга. Его голос, его настоящий низкий голос, исходил непосредственно из моего рта.